тип 9. Путь от лени к правильному действию. Будь готов прийти на помощь другим, но не забывай себя. Дадински. Давным-давно жил мужчина по имени 9. В детстве он чувствовал связь со всеми людьми и явлениями, как будто не существовало такого понятия, как разъединённость. В этом состоянии 9 Ощущал глубокий покой, радость и любовь, чудесную и умиротворяющую. Но затем произошло нечто. Однажды утром 9 проснулся и вдруг почувствовал себя одиноким и оторванным ото всех. Он расстроился от того, что остался один, и хотел всё высказать тому, кто бросил его наедине с собой. От этого ему стало ещё хуже. Рядом были другие люди, но почему-то они казались ему очень далёкими. Новое для девяти чувства отделённости внушало одиночество и страх. Если он перестал ощущать связь с окружающим миром, как ему снова испытать чувство любви, и единства? Когда Девять попробовал пожаловаться на своё новое пугающее состояние, чтобы восстановить разрушенную связь с другими, его никто не стал слушать. Окружающие говорили громче, у них были более интересные темы для разговора. Они знали, чего хотели, и в споре добивались своего. Им было безразлично, что они разъединены и что споры только усугубляли положение. Они оставались равнодушными к словам Девяти. Тогда он попытался говорить громче и протестовать сильнее, но никто так и не обратил на него внимания. Некоторое время спустя Девять сдался. Если они не хотят слушать, ему лучше пойти спать. Во сне ему комфортно. Девид продолжал спать и ощущать комфорт, но чувство отделённости от мира сохранилось внутри, и он вырос с убеждённостью, что больше его никогда не примут назад. Он задавался вопросом, что это ощущение сепарации говорит о нём. Других же оно не беспокоило. Вскоре он обнаружил, что стоило перестать искать внимания людей, И отвлечься на что-то другое, он испытывал удовлетворение. 9. Разными способами пробовал наладить связь с другими, которую он утратил, в надежде восстановить чувство сопричастности. Он заводил друзей и делал всё, что те ему скажут. Он старался вписаться в компанию. 9. Пробовал забыть о чувстве отделённости, сконцентрировав всё внимание на потребностях других и забыв о своих желаниях. Он перестал конфликтовать с людьми, с которыми не был согласен. Оказалось гораздо легче соглашаться со всем, что они скажут. Спустя некоторое время он понял, что стал гораздо меньше переживать. Тема сепарации перестала быть такой значимой. Он перестал в ней видеть ничего важного для себя. Время шло, и заработали стратегии выживания девяти, которые принуждали его вести себя тихо и стремиться к комфорту, чтобы избежать боли отเดлённости. Он забыл свои чувства, личное мнение и свой голос. Он решил следовать за большинством. Оставаться в комфортной обстановке было гораздо важнее. А гармония с окружающими слабо напоминала ему о подлинной связи, которую он однажды утратил. Ему казалось, что он просыпается по утрам, но на самом деле он двигался во сне как лунатик. Время от времени девят пытался поделиться своими взглядами и желаниями с окружающими, чтобы те узнали его лучше и сильнее к нему привязались. Но никому не было до него дело, сепарация только усиливалась. В конце концов он обнаружил, что не может выразить своё мнение или назвать желания. От этого ему стало некомфортно. Иногда не нравилось, что окружающие ждут от него действий в соответствии с их желаниями. И его также беспокоило, что он больше не знает, чего сам хочет. Девид даже немного злился от того, что его никто не слышит и не считает важным. Однажды он попробовал выразить свой гнев, но тогда люди стали ещё недостижимее. Очевидно, никто не хотел привязываться к злому человеку. В результате он почувствовал себя оторванным от мира и одиноким. Поэтому стратегии выживания 9 взяли ситуацию под свой контроль, вынудили его сидеть тихо и не размышлять над своим внутренним опытом, и он просто лёг спать. 9 превратился в зомби, очень спокойного, дружелюбного, любящего комфорт, но зомби. Чек-лист тип 9. Если большинство или все из перечисленных характеристик вам подходят, Скорее всего, вы личность типа 9. Вам нравится, когда окружающие в гармонии друг с другом и не испытывают напряжения. Вы прекрасно ладите с большинством людей, вам легко включаться в чужие проекты. Вы не любите нарушать покой, превосходно умеете медитировать и избегать конфликтов. Вы редко открыто и прямо выражаете гнев. Вы видите все грани вопроса и легко рассматриваете его с разных точек зрения. Для вас естественно поддерживать близких и не претендовать на признание своих заслуг. Вы просто хотите быть полезным и создавать умиротворяющую атмосферу. Люди считают вас добродушным, дружелюбным и лёгким в общении. Вам сложно понять свои желания, вам кажется, что они скрыты от вас каким-то туманом, хотя вам гораздо проще понять, чего вы не хотите.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 Вы научитесь определять личностные паттерны, связанные с потребностью находиться в комфорте и делать всё необходимое лишь бы ладить с окружающими. Затем вам придётся выйти навстречу своей тени, чтобы до конца понять бессознательные шаблоны и тенденции, которые проистекают из чувства разъединённости и несущественности своей личности. Это поможет вам увидеть, что вы забыли себя в стремлении чрезмерно адаптироваться к другим, чтобы сохранить гармонию и избежать сепарации. На заключительном этапе путешествия вы научитесь узнавать и полностью принимать свой гнев, желания и приоритеты. Вы поймёте, насколько вы важны. Говорят, что нет ничего, чего нельзя было бы делать, а я делаю ничего каждый день. Винни Пух Отправляемся в путешествие. Первая стадия пробуждения типа 9 намеренное наблюдение за тем, как девятки сами лишаются важности, ставя себя на последнее место, лучше осознавая, как они тратят своё внимание и энергию на окружение и внешние проявления, людей, вещи и процессы. Представители этого типа развивают способность к саморефлексии. Это качество особенно важно для людей типа 9, поскольку они склонны засыпать наедине с собой и забывают обращать внимание на внутренний опыт. Иногда они ходят по жизни как во сне, чтобы заглушить в себе чувства и оторванность от мира. Ключевые паттерны тип 9. Если вы ассоциируете себя с типом 9, ваше путешествие начнётся с признания того, что вы вкладываете большую часть энергии в поддержание гармонии и связи с окружающим миром. При этом вы уделяете очень мало внимания себе и своим планам. Вам необходимо осознать, как вы стараетесь избегать дискомфорта и понять, что на самом деле для вас значит комфорт и дискомфорт. Если вы ассоциируете себя с типом 9 и хотите сделать шаг вперёд, То понаблюдайте за собой и осознайте пять своих основных привычек. Пренебрежение тем, что для вас важно, вы склонны поддерживать других и обращать внимание на внешние требования, но пренебрегаете своими потребностями и приоритетами. Вам важно выяснить, ставите ли вы интересы других выше собственных. Вам трудно действовать в соответствии с личными приоритетами, скорее вы работаете над задачами, связанными с другими людьми, устоявшимися практиками и процессами, а также менее важными видами деятельности. Вы по привычке преуменьшаете свою значимость. Даже если вам не нравится, как жизнь отбирает у вас важное место, вам трудно самоутвердиться на нём. Ваша склонность избегать конфликтов приводит к тому, что вы сводите к минимуму собственные предпочтения и взгляды. Для вас полезно выяснить, трудно ли вам формулировать свои желания и доставляет ли это разочарование и огорчение. Сложность с активацией энергии ради своих потребностей. Вы можете обнаружить, что легко мобилизуете энергию ради помощи другим, но вам трудно сохранять концентрацию и активность, когда вы действуете ради себя. Вам сложно принять меры, чтобы получить или хотя бы понять, что вам нужно и чего вы хотите. Стоит понаблюдать, трудно ли вам прояснить свои планы и направить усилия на их осуществление. Вы отвлекаетесь, когда пытаетесь осознанно действовать только ради себя. Вероятно, вы отдаёте предпочтение менее важным задачам и не обращаете внимания на то, что имеет для вас значение. Затруднение с очерчиванием личных границ Вероятно, вы замечали, что вам сложно говорить нет, когда окружающие просят вас что-то для них сделать. Это ещё одно подтверждение тому, что вы ставите других на первое место и чрезмерно адаптируетесь к их желаниям. Полезно понаблюдать, сложно ли вам выступать против чужого мнения или высказываться, если вы не согласны. Вам трудно устанавливать ограничения, когда люди требуют слишком много вашего внимания и энергии. Все эти тенденции подчёркивают, что вы не различаете свои потребности в личных границах и не умеете их очерчивать в отношениях с другими людьми. Избегание конфликтов и дисгармонии. Наверняка вы замечали, что от природы способны энергетически настраиваться на уровень гармонии или дисгармонии в своей атмосфере. Вы, как правило, пытаетесь построить гармоничные отношения с окружающими и работаете против конфликтов, дисгармонии и любой напряжённости. На самом деле вас волнуют люди, которые нагнетают напряжение, создавая проблемы и нарушая покой. Обычно вы стараетесь избегать ссор с другими или берёте на себя роль посредника в конфликтах между людьми в вашем ближайшем окружении. Ваш дар помогать людям понимать друг друга мотивирован желанием поддержать всех в налаживании дружеского общения. Важно отметить, чувствуете ли вы стремление исполнять чужие желания, чтобы сохранить мир и близкую связь с дорогими людьми? Понаблюдайте, приводит ли ваша потребность избегать конфликтов к тому, что вы засыпаете наедине с собой. Избегание дискомфорта Вероятно, вы знаете свою склонность всегда стараться чувствовать себя комфортно и избегать всего, что кажется неудобным. Вы устанавливаете распорядок дня так, чтобы оставаться в комфорте и оберегаете своё благополучие от угроз каких-то сбоев, разногласий и изменений. Вы склонны избегать неприятных эмоций, а также конфликтов и собственного гнева, стараясь не допустить дискомфорта. Когда вы начнёте осознанно постоянно за собой наблюдать, вы обнаружите, что вам легче оставаться в зоне комфорта. Чтобы осознанно действовать с намерением пробудиться, необходимо познать природу силы, которая удерживает человека в состоянии сна. Георгий Гурджиев, российский мистик. Страсть тип 9. Лень страсть, которая движет типом 9. Как основная эмоциональная мотивация этого типа это своего рода праздность. Не в обычном смысле нежелание что-то делать, а скорее предпринимать важные действия, которые необходимы вам сейчас. Обычно сюда относятся действия, которые нужно выполнить для удовлетворения собственных потребностей. Кроме того, девяткам тяжело сделать первый шаг, который изменит окружающую их реальность. Из-за лени они постоянно и бессознательно пренебрегают собой и своей потенциальной ролью в преобразовании мира. Тип 9 склонен обращать внимание в основном на явления за пределами себя и забывать о внутреннем опыте настолько, что ему трудно понять, каково его мнение, что он чувствует и чего хочет. Когда вы спрашиваете девяткам, что им нужно, Они не знают, что ответить. Им трудно узнавать о себе даже элементарные вещи, например, что они хотят съесть на ужин. Они могут очень активно поддерживать других, но попадают в ловушку инерции и теряют энергию, когда дело доходит до действий ради себя. Тенденция работать на автопилоте и забывать о своих приоритетах приводит к тому, что представители типа 9 отключаются от собственных потребностей, желаний, чувств, мнений, предпочтений и способности влиять на мир. Под гнётом лени они заглушают себя, погружаются в сон, чтобы избежать необходимости показываться на глаза и привлекать внимание во внешнем мире, который, по мнению девятек, считает их незначительными. Стремление сосредоточить внимание на других вызывает нежелание строить планы. Девятки сдаются и отказываются от попыток настроиться на свой внутренний мир. Люди типа 9 часто идут по пути наименьшего сопротивления, когда дело доходит до достижения собственных целей. Как ленивцы, они стараются прилагать минимум усилий. Они плывут по течению и не отстаивают свои приоритеты, часто настолько, что забывают, в чём те заключались. Они сосредоточены на том, чтобы доставить комфорт и лёгкость себе и окружающим, предотвращая конфликты и налаживая близкие связи. Если вы узнали в себе девятку, вам нужно понаблюдать за собой и осознать эти типичные проявления лени, чтобы сделать ещё один шаг к пробуждению. Неспособность или нежелание погружаться во внутренний мир, своеобразное ленивое отношение к тому, что происходит на душе, отсутствие интереса к проживанию мгновений здесь и сейчас. Пренебрежение собой и склонность забывать себя на всех уровнях, в том числе эмоциональном, психологическом и физическом. Желание заниматься одним и тем же, сопротивление переменам, которые касаются уже запущенных процессов. Ощущение своей незначительности, неспособность поставить себя на важное место. Как следствие, нежелание размышлять о своих желаниях и потребностях. Прокрастинация в отношении приоритетов, в том числе тех, которые имеют огромное значение лично для вас. Непонимание своих желаний, отсутствие своего мнения или нежелание его высказывать. Стремление отдавать всю энергию на благо других и почти ничего не оставлять себе. Уступчивость в отношении своих потребностей и желаний. Открыт к собственной инициативе от получения чего-либо, целенаправленное следование за другими и помощью им в достижении желаемого. Скудный эмоциональный опыт в искреннем общении с собой и другими, который замечают только самые близкие люди. Дискомфорт, который возникает, если вы оказались в центре внимания или ощущаете необходимость вызвать к себе заинтересованность, озвучивая просьбы или предпочтения. Убегая от жизни, покой не обретёшь. Вирджиния Вулф. Используем крылья типа 9 как возможности для роста. К типу 9 на круге и неограмме примыкают ещё 2, 8 и 1. Чтобы преодолеть склонность к засыпанию наедине с собой, представителям типа 9 нужно научиться выражать своё разочарование более решительным способом, по примеру типа 8. Затем и мне необходимо начать придерживаться своих приоритетов, перенимая сильные качества единицы. Во-первых, интегрируйте положительные черты типа 8. Увеличьте диапазон раздражения и упрямства, когда они появляются в вас, и направьте их на более интенсивные формы общения. Посмотрите на ситуацию в контексте, почувствуйте свои желания и попросите об их удовлетворении ясно и прямо. Воспитывайте в себе уверенность и умение выражать своё мнение или идти против других. Повышайте терпимость к конструктивным конфликтам. Научитесь проявлять забоченность и инициировать обсуждение проблем в ваших отношениях. Обратите внимание, как решительность, прямое столкновение с проблемами и признание разногласий приводит к формированию более прочных связей, а не к разъединению. Осознайте всё разнообразие позитивного приложения гнева. В любой ситуации затем вам следует перенять способность типа 1 видеть наперёд качественный результат реализации планов в соответствии с вашими приоритетами. Войдите в курс своих предпочтений и потребностей, потратьте время на то, чтобы представить себе лучший результат из возможных и начинайте работать на его достижение. Сосредоточьтесь на личных целях и задачах, разработав структуру, основанную на логической последовательности действий. Будьте готовы реализовывать свою идеальную программу, чётко понимая, как ваши усилия помогут улучшить ситуацию для всех. Ощутите гнев, который вызывает несправедливость, и направьте его на реформы, которые сделают мир лучше. Прокрастинация это убийца возможностей. Виктор КМ, американский предприниматель. Лицом к лицу с стеною. Вторая часть пути роста и развития типа 9 во многом связана с признанием, принятием и пониманием тенденции находиться в пассивно-агрессивном состоянии. Стремясь вполне осознать свой гнев, люди этого типа понимают, что истинная связь возможна только в том случае, если они рискнут узнать и выразить себя, пусть даже для этого придётся выдержать страх разлуки. На более продвинутом этапе своего путешествия тип 9 осознаёт, что сосредоточенность на адаптации и поддержке других, по его мнению, ценное качество, на самом деле плохая привычка. Когда девяткам не хватает знания о себе, они могут стать нерешительными, чрезчур пассивными и пассивно-агрессивными, даже если считают, что ведут себя хорошо, дружелюбно и безобидно. Когда они не видят, что происходит в слепых зонах, то могут стать упрямыми и отстранёнными. Если представителям этого типа не нравится происходящее, они склонны избегать прямого выражения своего недовольства. В результате они приходят к пассивно-агрессивному поведению, когда неосознанный гнев просачивается в пассивных формах. Например, они могут исчезнуть, когда в них больше всего нуждаются, и не сделать того, что собирались. Знакомство с тенью. Тип 9. Если вы узнали в себе девятку, Вы можете предпринять ряд действий, чтобы вытащить на поверхность осознать и победить ключевые бессознательные паттерны, слепые пятна и болевые точки своего типа. Обратите внимание на то, что кажется вам некомфортным. Займитесь этим, чётко осознавая, что это часть вашего пути к росту и развитию. Понаблюдайте, как вам тяжело покидать свою зону комфорта. Начните выходить из неё маленькими шажками, потом действуйте решительнее. Позвольте себе понять свой гнев, осознайте, что вас расстраивает и как вы трансформируете гнев в сон. Начните подмечать в себе сдержанные и пассивные формы гнева: раздражение, разочарование и упрямство. Примите гнев как способ восстановить связь с тем, что действительно важно для вас. Рискните выразить его напрямую. Понаблюдайте, как проявляется ваша пассивность Пассивное сопротивление и агрессия, в том числе упрямство. Попросите людей, которым вы доверяете, рассказать о своём восприятии этих тенденций в вашем поведении. Вспомните случаи, когда вы чувствовали неудовлетворение, огорчение и печаль. Запишите свои ощущения, подумайте, что вы сказали, а о чём промолчали, хотя могли бы сказать. Используйте возможность почувствовать своё тело, чтобы повысить уровень энергии. Больше двигайтесь, гуляйте, занимайтесь йогой или любыми другими физическими упражнениями. Восстановите связь с телом, чтобы стать активнее и крепче. Подумайте, сколько энергии вы раздали, и восполните её через дыхание. Удерживайте внимание внутри себя и ощутите собственную силу. Активно займитесь выстраиванием личных границ, чаще говорите нет, перестаньте говорить да, когда хотите отказать. станьте менее приятным, дружелюбным и улыбчивым. Рост происходит за пределами зоны комфорта. Джон Максвелл, американский писатель. Слепые пятна тип 9. Типу 9 не хочется работать над слепыми пятнами, он не любит находиться вне зоны комфорта. Встав лицом к лицу с тем, чего мы привычно избегаем, мы гарантированно ощущаем дискомфорт. В первую очередь, поэтому мы и начали уклоняться от проблем. Особые способы, к которым тип 9 прибегает для восстановления мира, избегания конфликтов и укрепления дружеских связей в коллективе, притупляют реакцию на важные аспекты собственного опыта. Например, девятки перестают воспринимать свой гнев и желания Потребность в комфорте доминирует в их опыте и мешает им обрести мотивацию для более искреннего общения. Они не могут наладить глубокие отношения ни с собой, ни с другими. Но есть и хорошая новость. Если девятки смогут взглянуть на свои слепые зоны и исправиться с болью и дискомфортом, то в итоге станут сильнее и начнут очень хорошо относиться к своим способностям и сильным сторонам. У представителей типа 9 очень много энергии, но они склонны отдавать её другим. Они даже чувствуют себя подавленными из-за того, что стратегии выживания заставляют их засыпать и забывать о присущей им оживлённости. Они отключают себя от более глубокого, интенсивного жизненного опыта, когда порывают с любыми эмоциями, которые могут создать напряжённость в отношениях с другими. Но если девятки смирятся со страхом перед собственными силой и энергией, а также со страхом, что они могут причинить кому-то боль, если напрямую выразят свой гнев, то смогут сознательно перенаправить свою энергию на собственное благо так, чтобы действительно изменить окружающий мир к лучшему. Если вы ассоциируете себя с типом 9, рассмотрите некоторые из основных своих слепых пятен. Вы должны воспринимать их осознанно, чтобы продвигаться в путешествии. Избегание гнева. Вы на самом деле злитесь. Как вы закрываете глаза на свой гнев и засыпаете? Вы стараетесь не осознавать его, потому что проявление агрессии приводит к конфликтам? Вы задумывались о том, какую цену за это приходится платить? Вот несколько практик, которые помогут вам проработать это слепое пятно. Понаблюдайте, когда вы ощущаете слабые признаки гнева или его сдержанные формы: разочарование, раздражение или упрямство. Дайте волю всем проявлениям гнева и выражайте его ярче. Осознайте, что нежелание осознанно проживать и выражать гнев не способствует его нейтрализации. Он просачивается наружу в форме пассивной агрессии. Научитесь выявлять такие течи. Сознайте, как и когда вы проявляете пассивную агрессию. Составьте список действий, которые помогут вам в этих ситуациях проявлять себя активнее и прямолинейнее, даже если вы пока не готовы приступить к ним. Подумайте над причинами, почему вы не хотите чувствовать и выражать гнев, как обобщённо, так и относительно вашего прошлого опыта. Поговорите об этом с другом или психотерапевтом. Попросите близких людей научить вас выражать гнев. Расскажите им о своих страхах, связанных с этой эмоцией. Рискните начать понемногу гневаться, действуйте вначале очень осмотрительно. Научитесь выражать разочарование и несогласие сразу, как только их почувствуете, чтобы они в вас не накапливались. Отнеситесь к гневу как к позитивному опыту. Сознательно направленный в нужное русло гнев помогает устанавливать личные границы, удовлетворять потребности, сосредотачиваться на важном и получать доступ к своей силе. Незнание своих желаний. Вы часто понятия не имеете о том, чего хотите. Вы двигаетесь по плану, составленному другими, поскольку не умеете выражать свои желания и мнения. У вас нет своего списка важных дел и планов. Вам тяжело объяснить, чего вы хотите. Вот несколько рекомендаций, которые помогут вам проработать это слепое пятно. Чаще спрашивайте себя, чего вы хотите. Продолжайте спрашивать, даже если не можете дать ответ. Не забывайте задавать вопрос не только голове, но и сердцу. Оно намного больше мозга знает о ваших желаниях. Напоминайте себе, что не знать, чего ты хочешь, это нормально. Со временем и благодаря постоянным тренировкам вы сможете научиться слышать свои предпочтения. Не судите себя за то, что вы пока не знаете своих желаний. Попросите близких людей поопрашивать вас, чего вы хотите, чтобы они выразили заинтересованность в вас и ваших желаниях. Пусть они дают вам достаточно времени на обдумывание ответа. Чаще озвучивайте свою точку зрения, даже если не на 100% уверены в своих словах. Постарайтесь преодолеть свою склонность рассматривать все возможные варианты как одинаково ценные. Заставьте себя выбрать одну сторону. Когда вы в следующий раз скажете, что вас не волнует происходящее, спросите себя: не пытаетесь ли вы таким способом рационализировать нежелание обращаться к своим потребностям, познавать боль и действовать, чтобы лучше понять себя? Это очередное проявление вашей главной страсти лени. Избегание конфликтов. Вы знаете множество способов избежать конфликта. Вы находите уважительные причины, чтобы уйти от разногласия. Ваше стремление избегать конфликтов ограничивает вас и других. Вот несколько рекомендаций, которые помогут вам проработать это слепое пятно. Изучите свои убеждения по поводу конфликтов. Исследуйте свои страхи, связанные с разногласиями. Что страшного произойдёт, если вы вступите в конфликт? Обратите внимание, не опасаетесь ли вы конфликтов из-за того, что они, по вашему мнению, способны привести к сепарации, возможно, окончательной. Поставьте это предположение под вопрос. Открыто принимайте вещественные доказательства того, что конфликтные ситуации сближают людей. Научитесь понимать разницу между отсутствием конфликтов и настоящей гармонией. Глубокое и долгое умиротворение достигается путём позитивных конфронтаций. Изучите все положительные свойства конфликта. Он помогает укрепить здоровые личные границы, углубить отношения и даёт людям понять вашу точку зрения. Начните полагаться на конфликты с целью выразить несогласие и сделать свою точку зрения понятнее, стать значимее и сопричастнее с позиции подлинной индивидуальности. Попробуйте вступать в мелкие конфликты, просто отвечая нет и очерчивая личные границы. Позвольте себе идти против людей или событий, чтобы доказать свою силу. чувствовать забоченность, разочарование или гнев по поводу ситуации, которая вам не нравится. Только любовь приводит к правильным поступкам. Кришнамурти. Боль, тип 9. Тип 9 старается быть дружелюбным и позитивным и сосредотачивается на прекрасных отношениях с другими. Приоритет девяток избегать любых конфликтов означает, что они мотивированы сохранять комфорт, поддерживать покой и уклоняться от некоторых эмоций. Чтобы гармонично общаться с другими, они обычно закрывают глаза на гнев и связанные с ним эмоции, которые вызывают напряжение. Из-за этого девятки, как правило, кажутся эмоционально устойчивыми. Обычно они производят впечатление мягких и добродушных людей, не склонных к излишней эмоциональности. Но чтобы пробудиться, представители типа 9 должны войти в глубокий контакт со своими эмоциями, поскольку девятки из числа телесных, самозабвенных типов им нужно приложить серьёзные усилия, чтобы соединиться со своей болью. Соприкасаясь с со страданием, они учатся осознавать эмоции и не пренебрегать их глубиной. В конце концов, гораздо труднее быть спящим, когда тело заряжено гневом и печалью. Если вы считаете себя представителем типа 9, вас пугают эмоции, которые угрожают вашему комфорту и расшатывают межличностную гармонию. Но чтобы продолжать движение и расти, вы должны научиться переносить эти особенно болезненные ощущения. Они помогут вам познать свою подлинную индивидуальность. Вот несколько неприятных чувств, которые вам необходимо преодолеть: страх гнева, страх задеть других и страх сепарации. Когда вы начнёте лучше узнавать себя, то вероятно поймёте, что боитесь своего гнева. Вы опасаетесь, что открытое проявление злости ранит кого-нибудь. Вас страшит возможность расставания и даже разрыва отношений. В этом можно усмотреть отражение страха собственной силы и энергии. Гнев, который вы подавляете или игнорируете, научитесь входить в контакт со своим негодованием. Это не так просто, ведь вы привыкли ради выживания закрывать глаза и засыпать при его появлении, но проживание возмущённого состояния необходимо для получения заряда энергии и пробуждения. Ваша ложная личность будет сопротивляться, однако пройти этот этап крайне важно. Вы должны узнать свой гнев и научиться его выражать. Осознайте, как он выходит наружу в сдержанных и пассивных формах, когда вы его не признаёте. Когда вы действительно прорабатываете гнев и тень, вы перестанете думать, что вы никогда не сердитесь, и поймёте, что вы постоянно испытываете ярость, и это будет для вас полезно. Горе и печаль от того, что вас не приняли, не сделали своим, вами пренебрегли или не стали вас слушать, Обычные эти чувства свойственны социальному подтипу 9. Кроме того, вы можете горевать о том, что ранили человека сами того не заметив. Например, когда попытки уйти от конфликта, пассивная агрессия и стремление к гармонии привели к дисгармонии и навредили окружающим. Вам необходимо ощутить горе и печаль, чтобы полностью открыть сердце и достичь эмоциональной глубины. Боль от разобщённости с самим собой Более того, что вы не знаете своих желаний и не можете построить глубокие отношения с другими. Кроме того, вам будет полезно испытать боль от разорванной связи, которую вы долго избегали. Иногда разрыв может оказывать положительное действие, например, когда вы привязываетесь к вредным вещам и людям. Тень лучший учитель на пути к свету. Рам Дас, американский гуру.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 Сливается с комфортными режимами и такими видами физической активности, как принятие пищи, чтение, просмотр телевизора или собирание мозаик. Люди этого подтипа, как правило, более практичны, основательны, конкретны, раздражительны и упрямы, чем двух других. Им труднее всего двигаться, им нравится уединение. Не редко у них хорошее чувство юмора. Социальный подтип 9. освещает много времени и энергии поддержки разных групп. Такие люди очень много работают и, как правило, трудолюбивее, чем любой другой тип личности, за исключением тройки, но необычно не показывают свой стресс. Они хорошие посредники и становятся замечательными лидерами, поскольку их отличают скромность и желание быть полезными другим. Люди этого типа не могут почувствовать себя своими, как бы усердно ни работали. Под внешним слоем у них скрывается печаль сексуальный, интимный, подтип 9. Наиболее полно сливается с исключительными личностями. Такие люди могут принимать чувства, мнения и взгляды других и не ощущать между собой и ими никаких границ. Они, как правило, самые милые, застенчивые и эмоциональные из трёх подтипов, а ещё наименее напористые. У них нет чувства собственной цели, но они могут неосознанно перенимать цель других. Часто они не видят себя в инициативной роли. Тени подтипов тип 9. Вы сможете эффективнее бороться со своей тенью, если познакомитесь поближе с конкретными характеристиками тёмной стороны подтипа. Далее изложены некоторые аспекты тени для каждого, поскольку свойственное каждому подтипу поведение по большей части непроизвольно, вам будет очень сложно обнаружить у себя эти характеристики. Самосохранение подтип 9 тень Во мне необходимо понаблюдать, склонны ли вы упрямиться и проявлять другие пассивно-агрессивные формы поведения, когда чувствуете неуважение или давление других. Вы можете упереться лбом и отказаться двигаться, если вам говорят, что делать. Вы закрываете глаза на гнев и силу, сонно избегаете осознания своего негодования, лишь бы оставаться в безопасности и комфорте. Возможно, вы не всегда замечаете, что ваш гнев выходит наружу как упрямство. Вы склонны терять себя в комфортных занятиях и рутине, чтобы не привлекать к себе внимания и не выражать чёткое мнение, не отстаивать свою позицию, не утверждать власть и не инициировать перемены. Вам необходимо осознать ярость и овладеть своей силой. Социальный потип 9 тень. Понаблюдайте за собой и выясните. Не слишком ли усердно вы работаете, чтобы избежать печали от отсутствия сопричастности с группой? Обратите внимание, как вы теряете себя в работе и служении другим, чтобы успокоить боль. Уснуть. Вы можете пожертвовать собой, чтобы обеспечить группе или семье своё скромное лидерство. Вы склонны быть дружелюбными и позитивными, чтобы избежать проявления гнева. Подумайте, выступаете ли вы посредником в конфликтах и поддерживаете ли сплочённость группы, чтобы избежать дискомфорта? Осознаете, как вы снижаете напряжённость в окружении, чтобы вам не приходилось спорить с другими? Для вашего роста и развития полезно быть самоувереннее и вступать в некоторые дискуссии. Сексуальный, интимный, подтип 9, тень Обратите внимание, как вы полностью сливаетесь с конкретными людьми, вплоть до того, что устраняете себя. Поймите, насколько вам не хватает личных границ и насколько вы не осознаёте последствия такой жизни. Возможно, вам трудно говорить людям, что вы на самом деле думаете. Обратите внимание, часто ли вы молчите или соглашаетесь на автопилоте, говорите только то, что другие хотят услышать, втайне ощущая несогласие. Вам не ясно собственное чувство цели, и вы не уверены в том, чего вы действительно хотите. Для дальнейшего роста вам нужно войти в контакт со своими желаниями и действовать в соответствии с ними и чувством цели. Если вам не нравится что-то, измените это. Если вы не можете это изменить, поменяйте своё отношение. Майя Анжело, американская писательница. Парадокс тип 9. Парадокс типа 9 противоположность между страстью к лени и добродетелью правильного действия. Когда девятки лучше осознают свою склонность оставаться незаметными и не делиться с миром своими дарами, они просыпаются. Узнав, как лень управляет их жизнью, они перестают растворять себя и работают над проявлением силы. Для типа 9 быть в правильном действии значит осознать свою важность и научиться отстаивать свои приоритеты. Добродетель правильного действия сильная мотивация поступать именно так, как нужно в данный момент. Это мудрость сердца, которая позволяет типу 9 определять самое важное и заниматься тем, что сейчас необходимо. Это состояние подразумевает овладение силой для совершения важных поступков. У девяток возникает чувство, что они достойны получать необходимое. Когда люди типа 9 находятся в контакте с правильными действиями, они могут быстро и точно определять задачу с высшим приоритетом и не останавливаются, пока не выполнят её. Правильные действия заставляют их перестать откладывать то, что поддерживает их существование. В результате они осознают склонность засыпать наедине с собой и получают мотивацию, чтобы проснуться и начать заботиться о своих потребностях. Если вы отождествляете себя с типом 9, попробуйте выполнить несколько рекомендаций, чтобы осмыслить собственную лень и достичь более высокого уровня. Начните действовать ради себя и раскройте способность делать именно то, что нужно для поддержки себя и пробуждения. Ловите себя на попытках приуменьшить себя, но не судите себя за них. Спросите себя, зачем вам хочется казаться незначительным. Проявите к себе сострадание, когда не можете понять, чего хотите, особенно если вас это расстраивает. Пусть вас огорчает эта привычка, а не вы сами. Дайте себе время подумать о своих предпочтениях. Помните, что с практикой вам станет легче выполнять эту задачу. Понаблюдайте, какими чувствительными вы становитесь, когда другие считают вас незначительными. Затем подумайте, что вы сами так же к себе относитесь, и посмотрите, как вы это делаете. Напомните себе, почему вы важны и как мир будет скучать по вам, если вы продолжите растворяться в других. Признайте, что тенденция включать в процесс каждого проекция вашего желания быть услышанными и принятыми. Научитесь высказываться, озвучивать то, что вы думаете в данный момент. Понаблюдайте, как тает ваша энергия, когда вам необходимо сделать что-то важное для себя. Посмотрите, как вы отвлекаетесь и испытываете дискомфорт, если вам нужно поддержать себя. Постарайтесь не забывать, почему необходимо потрудиться для себя. Лучшая политика это правильный поступок. Махатма Ганди. Применение стрелок типа 9 для роста и развития. С типом 9 посредством стрелок на круге и неограмме связаны ещё два: 3 и 7. Девятка может значительно продвинуться на пути роста, если откажется от потребности поддерживать гармонию и комфорт, сконцентрировавшись на амбициозных целях и их достижении, как умеет тройка. Человек типа 9-го приходит к внутреннему равновесию, когда принимает способность тройки заниматься саморекламой и приписывать себе заслуги, затем учится не соглашаться и выступать против других, как тип 6-й. Во-первых, Адаптируйте способность типа 3 создавать чёткий план действий и сосредоточенность на выполнении задач, нацеленных на достижение конкретного результата. Научитесь чувствовать комфорт, находясь в центре внимания. Овладейте своими сильными сторонами. Позвольте себе получить признание за то, с чем вы хорошо справляетесь. Регулярно пробуйте говорить громче и брать на себя ответственность, когда чего-то добиваетесь. Делайте заявления чётко, кратко. и доходчиво. Проявите себя как профессионал. Больше заботьтесь о своём имидже и старайтесь хорошо выглядеть. Сделайте усилия, чтобы преодолеть сопротивление хвостовству и продвижению себя. Затем интегрируйте способность типа 6 инициативнее думать о том, как выполнить опасное или рискованное дело. Выражайте больше уверенности, говорите то, что думаете и выступайте против Говорите просто и прямо, когда не согласны с другими. Преодолейте привычку улыбаться, когда вы не планируете делать то, чего от вас хотят другие. Практикуйтесь искать нестыковки в чужом плане, высказывайте альтернативное мнение и продвигайте спорную, неординарную идею в группе. Научитесь говорить нет и указывать, почему план может не сработать. Воставайте против власти ради благого дела. Больше взаимодействуйте со своими страхами и предпринимайте конкретные действия, несмотря на боязнь. Признайтесь, что сомневаетесь в себе, затем овладейте силой и станьте более уверенными. Зона комфорта прекрасное место, но там ничего не растёт. Джон Асаров, предприниматель, писатель. Принимаем высшую сторону. На третьем этапе путешествия тип 9 сосредотачивается на своих потребностях. Он регулярно входит в контакт со своим внутренним опытом и глубоко его постигает, сознательно прикладывая усилия, чтобы вспомнить себя. Девятки приходит к пониманию своих слепых зон, работая над болью и гневом. Они осознают собственную силу и собирают обратно энергию, которую рассеивали во внешний мир, когда поддерживали других. Вот несколько примеров того, что нового вы сделаете на этом этапе пути и над чем вам предстоит работать дальше. Предпримите самые важные действия для трансформации ваших проектов, себя и других, даже если для этого потребуется вступать в конфликты или разрывать связи. Следуйте за своим сердцем. Привлеките объём энергии и жизненной силы, намного превышающий тот, которым вы обладали раньше, с чётким осознанием того, что превращаетесь В настоящего себя. Станьте лидером, в котором нуждается мир. Сбалансируйте инклюзивный подход с способностью различать и мудро действовать с позиции лучшей перспективы. Вселите в других уверенность и способность доверять через персонификацию силы и решительности напополам со скромностью, вдумчивостью и бескорыстным служением. Научитесь стойко переносить конфликты, чётко осознавая, что самые искренние связи можно выстроить через совместное преодоление трудностей и разногласий. Станите ценить своё мнение, планы и видение так же высоко, как вы цените других, и выразите им уважение. Вы начнёте чётче понимать, о чём вы думаете и чего хотите. Будьте убедительными и сильными, чтобы вдохновлять и поддерживать окружающих, но при этом не вычеркивать себя из уравнения. Окажите сопротивление привычке прятаться за уступчивостью или равнодушием и откройтесь любви, которую заслуживаете. Получите признание за свой вклад, который никто другой не смог бы привнести, и почувствуйте сопричастность коллективу. Я проснулся только чтобы увидеть Что остальной мир ещё спит. Леонардо да Винчи. Добродетель тип 9. Правильное действие, добродетель, которое даёт противоядие страсти ленится. С пониманием правильных действий тип 9 сопротивляется тому, чтобы уступать место другим или ставить их впереди себя. Девятки понимают, что им не обязательно быть слишком скромными или забывать о себе, чтобы иметь ценность и создавать гармонию. Они знают, как внести особый вклад в мир, осознавая собственную значимость и принадлежность к нему. Они инициируют проекты, которые могут изменить мир, и перестают повторять старые отлаженные рутинные действия. Когда люди типа 9 переходят к правильному действию, они тренируются выражать свою индивидуальность, при этом испытывая более глубокую связь со всем, что их окружает. Они учатся переносить дискомфорт и развивают способность оставаться бодрыми и энергичными, используя собственную энергию. Они более осознанно направляют её в поддержку своих планов. Девятки лучше заботятся о себе, более инициативны и мощно проявляют себя во внешнем мире. Они становятся лидерами, в которых сочетаются внимание и забота о других с ясным чувством цели, основанным на внутренней убеждённости в том, кто они на самом деле. Эта внутренняя правда сопровождается воспоминаниями о самих себе и своей силе. Люди типа 9 проживают полностью ожившее я изнутри. Они знают, чего хотят, и чётко озвучивают свои желания на благо всех сопричастных. Когда они сосредотачиваются на проявлении своих потребностей, они могут рисковать разлукой с полной уверенностью, что это способствует рождению истинного и долгосрочного союза. При правильном действии сердце типа 9 знает свои приоритеты. В этом состоянии девятки чувствуют непреодолимое желание действовать прямо сейчас наиболее эффективным способом. Они движутся к этим приоритетам безупорство, но с большой силой и вкладывают свою энергию, самую мощную из всех девяти типов, в выполнение поставленной задачи. Девятки знают, что они так же важны, как и все остальные, и верят в свою способность достичь успеха. Иногда им хочется что-то изменить, чтобы помочь людям и системам уйти от старого и привлечь новое и долгожданное. Они чувствуют потребность сосредоточиться на самом важном и вступить в позитивный конфликт. Если вы относитесь к типу 9-му, правильное действие даёт вам возможность осознать привычку лениться, когда дело доходит до ваших приоритетов. В результате в вашем сердце начинается движение, которое вытягивает из глубин чувство внутреннего знания. У вас появляется новая способность постоянно действовать в соответствии со своими желаниями. Полное присутствие в сердце, не нарушающее связи с умом и телом. Воспитывайте в себе привычку бодрствовать, чувствовать жизнь, быть здесь и сейчас. Неустанная внутренняя работа, которая противодействует привычной тяге ко сну. Делайте всё необходимое, чтобы побороть инерцию и пробудиться к истинной индивидуальности. Откройте глаза на свои важные планы, полностью осознав, что вы просто спали, и посочувствуйте себе. Понимание случаев, когда вы действуете непроизвольно, не прислушиваясь к своим тайным желаниям, Вы обретёте неугасимую мотивацию, которую приведёт в действие мудрость вашего сердца. Вы ощутите глубокую связь со своей внутренней энергией и чувством бытия, познаете энергию и жизнь по-настоящему живого человека. Заинтересованность в практиках, расширяющих осознание внутренней истины. Продуктивное взаимодействие с собой и окружающим миром. Правильное отношение Прежде дейт правильное действие. Фёдор Достоевский. Пробуждаемся от состояния зомби. Для людей типа 9 ключка сознанию истинного я в постепенном овладении своими возможностями и компетенциями. Это может показаться трудным, если не невозможным, поскольку в состоянии зомби им трудно понять свои желания и признать внутренний авторитет. Им больно погружаться в собственное существо и испытывать чувство сепарации. Если девятки боятся, что крепнущая связь с собой означает разрыв с миром других людей, они сопротивляются познанию своего истинного я. Они не хотят понимать значимость своей персоны в её подлинной форме. Однако, когда они соприкасаются со своим гневом и силой, учатся физически воплощать энергию, которую обычно распыляют в попытке создать гармонию, они движутся к раскрепощающей силе добродетели правильного действия. Когда личности типа 9 понимают, что склонность к чрезмерной адаптации к другим до полного растворения своего я никому не приносит пользы, они концентрируются на выполнении главных задач. Они понимают, что жизнь ради комфорта приносит мало ощутимых преимуществ и лучше пережить небольшой дискомфорт, чем пребывать в спячке. Принимая собственную значимость, они способны дарить и постигать любовь. Так десятки укрепляют подлинные единения со всем миром. И когда к ним приходят настоящее умиротворение и гармония, которые достигаются только через принятие дискомфорта и конфликта, они понимают, что страх сепарации был только иллюзией. Их истинное я связано с окружающим миром прочнее всего. По мере того, как девятки познают свою подлинную индивидуальность, они получают доступ к высшему переживанию единства с состоянием, в котором они принадлежат всем людям и явлениям. Но чтобы достичь этого, им сначала придётся создать диссонанс. Когда люди типа 9 мужественно смотрят в лицо своей тени, особенно привычке избегать гнева и отрицать свою силу, они получают свободу от мёртвого комфорта сна. Открыв резервы внутренней силы, они действуют, чтобы пройти путь к пробуждению. Девятки узнают о желаниях своего полностью пробуждённого я и исполняют их. Когда они постоянно поддерживают связь с тем, чему больше всего сопротивляются болью, дискомфортом и потаённым желанием полноценно реализовать жизненный опыт, они становятся примером того, как нужно идти по пути к воскрешению и обретению себя. Thank you.